Глава третья. Травмы от волны. «Ну что, Килл, не желаешь нам кое-что сказать?» «А-а-а...» Отступив в безопасное место, мы дождались, пока Килл успокоится, затем усадили её напротив нас и стали расспрашивать о случившемся. Разумеется, перед этим имя и Рафтян привели её в чувство словами, а я сделал из травок успокаивающее снадобье и влил в неё. Кстати, Сиан сидела на повозке, свесив ножки, и зевала так, словно работать сегодня больше не собиралась. «Но я ведь победил, да?» «Я не об этом. Ты съехала с катушек и побежала прямо на Артароса, махая мечом». «Хорошо, я немного заигрался. Прости меня, братец». «Да...» Да тут с первого взгляда понятно, что она просто пытается уйти от расспросов. «Келл, неужели я должен прямым текстом объяснять, какие жуткие последствия тебя ждут, если ты не сознаешься здесь и сейчас?» «Вот именно, Келл Кон, ты вела себя совсем не так, как обычно». Поддержала меня Имия. В очередной раз убеждаюсь, что она умеет разговаривать в точности, как Рафталия. Наверное, сказывается то, что они обе одинаково серьёзные. Правда, имя куда легче переспорить. Наверное, это я виноват в том, что Рафталия выросла настолько волевой. Что-то имя и Рафталии, правда, похоже во многих отношениях. А, но, братец, я ведь старался как мог! Нет, это была отчаянная и почти бездумная атака. Если бы не Сиан, неизвестно, чем бы всё закончилось. Хотя у килл достаточно высокий уровень, у неё нет моего запредельного показателя защиты. Если неудачно подвергнуться под атаку, её ждёт травма или чего похуже. Сян, ты выручила Кил. Спасибо. То, что я сделала, я совсем не так важно, как то, что сделала Кил. Пока я не поняла ни слова из того, что она сказала, но вижу, что у неё какая-то душевная травма. Насколько я помню рассказ Маморова, Сян потеряла на войне родителей. Кил угодила из-за волны рабства и много вынатерпелась, поэтому в чём-то они понимают друг друга без слов. Вспомнила, что когда мы только начинали отстраивать деревню, Рафталия во всё занималась психическим здоровьем детей. Мне всегда казалось, что нам удалось совместными усилиями облегчить психологическую ношу Кил и остальных, но возможно, что они так до конца и не вылечились от ментальных травм. Кил, посмотри правде в глаза. Как только ты увидела Артороса, то сошла с ума и сломя голову побежала на него. А, -а, -а. Вот к чему приводит нарочито жизнерадостное поведение Кил и её заявления о том, что травмы прошлого её не почём. Подобное могло случиться с любым ребёнком из деревни. И пускай прямо сейчас травма килл не проявляется, в будущем что-то может вновь её разбередить. Если взять прошлое Рафталии, я помню, как она рассказывала свою историю. Из самой первой волны вышел, похоже на Цербера, монстр и убил большую часть деревни, включая родителей Рафталии. Если учитывать общее прошлое на сельчан, то не исключено, что у всех выживших детей есть паническая реакция на больших многоголовых собак. «Со мной всё в порядке? Рафу?» Недоверчиво протянула Рафтян и подошла к килл. Та нервно кивнула, но затем... «Раф!» Рафтян вдруг применила иллюзию и превратилась в чёрного трёглавого пса, взирающего на Килл с высоты. Это вот так выглядел царь беруничтожу Ширлорону? «А-а-а!» Едва Килл увидела его, как её лицо перекосилось. Даже со стороны в её дрожащих глазах легко читались страх и ненависть. «Раф!» Рафтян вернулась к прежнему облику и вздохнула, как следователь на допросе у несговорчивого преступника. «Теперь понятно, Килл?» Тихо спросил я. Ага. Похоже, Кил наконец-то осознала, что с ней происходит. Кстати, как Рафтян смогла настолько точно воссоздать облик монстра, с которым связана ментальная травма Кил? Неужели наших экстрафале разговоров хватило, чтобы она смогла вообразить этого Цербера? На самом деле, я только что обнаружил довольно серьёзную угрозу. Если окажется, что все жители моей деревни боятся многоголовых собак, то это выходит нашую из моего места. Некоторые, наверняка, кое-как свыклись со своим прошлым, и мне не хотелось больше не растрявожить старые раны, но кто знает, что ждёт нас в будущем. Эмилия, а ты не испугалась, потому что родилась не в Орлороне? Да. Однако в её прошлом тоже есть рабство, так что и у неё могут быть психологические травмы. Эми, если у тебя тоже что-то вызывает приступы, обязательно скажи. Я хочу быть готова ко всему. Я не люблю солдата Милромарка, но ничего, привыкла уже. Наверное, лучше не спрашивать, почему именно. Перстное слишком тяжело вспоминать то не надо. Когда мы с Рафталии занимались выкупом продающихся пожатажных цен на рабов Лароны, то в один момент наткнулись в деревне на охотников на рабов. И Кила ими отважно сражались против них, поэтому мне казалось, что дети уже вылечились от фобии на солдат. О, видимо, не до конца. Ничего. Благодаря остальным я освыклась со своим прошлым и могу рассказать. Тем более, мне наверно станет легче, если я поделюсь им с вами. Хотя я разрешил им промолчать. Она всё равно решила раскрыть мне правду. Охотники на рабов пришли в мой посёлок и убили родителей прямо у меня на глазах. Ясно. Мама была беременна моим братиком или сестрёнкой, но солдат и хохоча... Тяжело тебе пришлось. Главное, что ты выжила. За это ты уже молодец. Я погладил имя и обнял её. Дети в моей деревне всегда такие энергичные, что я совсем забываю, что у каждого из них есть подобные шрамы. Все они хлебнули в жизни немало горя, и многим из них пришлось куда тяжелее, чем мне. которого во всего лежал жива обвинили в преступлении. Это, конечно, сущая мелочь по сравнению с убийством родителей прямо у тебя на глазах, как в случае Имии. Наверное, я тоже повзрослел, раз начал об этом задумываться. Потому что считать себя самым несчастным человеком в мире верх гордыни. Впрочем, с тех пор Рафталия, Атлай и многие другие помогли мне восстановиться настолько, что я теперь сам забочусь о других. А, Герой, то сама пискнула Имия, когда я обняла её покрепче и втянула голову в плечи. Поlookателя вам, я смогла внафитаскать своего дядю и многих других родственников. Сейчас у меня всё хорошо. Это радует. Но обязательно скажи, если станет невмоготу. Я очень счастлива благодаря людям, которые меня окружают. В первую очередь я про вас, герои шта сама. Ими улыбнулась и отпрянула от меня. Ну и тяжёлую же ношу я на себя взвалил. Конечно, я твёрдо решила, что оправдаю надежды жителей деревни и положу конец войне. Но зачастую забываю, насколько большая ответственность лежит на мне. В общем, похоже, что нам придётся разбираться с каждым отдельно. Пусть выбирают. Либо посмотреть в лицо своим страхом до победы над ними, либо избегать их. Принуждать всех подряд ковырять собственные шрамы слишком жестоко. Я не злодей, и не собираюсь утверждать, что жизни достойны только те, кому под силу победить своё прошлое. Они вольны выбрать борьбу или откладывать её на потом, хотя правильнее всё же двигаться вперёд. «Братец, я... я понял. И я хочу стать таким сильным, чтобы всегда защищать других». Поэтому я буду бороться с тобой. А-а! Килл так разошла, что даже завыла. Видимо, это помогает ей взбодриться. Сян, спасибо за помощь. Выполила, она и протянула Сян руку. Ага. Догадавшись, что я предлагаю, Сян робко протянула ладонь для рукопожатия. Братec, мы сумели с ней подружиться. Да, я вижу. Я до сих пор потрясен тем, насколько Сян сильная. Я восхищён её ловкостью. Не знаю, как отреагирует Маморова, но из неё после тренировок может получиться очень сильный боец. Ну ладно, ресурсов и припасов мы набрали. Так что давайте вернёмся и обсудим, что случилось. Хорошо, как скажете. ОВ, мы выкопали довольно мало руды. Это ничего? спросила Имя. Мы разобрались с охотой, а за рудой можем вернуться и потом. Только возьмём с собой группу торкообразных, которая марто раз не почём. Торкообразные пригодятся ещё и потому, что они благодаря ловким пальцам отличные копатели. Из-за фэнтези мне всегда казалось, что идеальный шахтёр должен выглядеть как дворф, но теперь я поменял своё мнение. Кстати, в нашем мире дворфообразных полулюдей практически нет. В мире Кэтзоны их вроде побольше, в моей деревне они никак не представлены. Как бы то мне было, а мы вернулись в близлежащую деревню, там немного помогли с ларяком, после чего телепортировались домой. Понятно. Подумать только, что такое случится. протянула Рафталия. К вечеру мы все собрались в деревне, после ужина я рассказал о столкновении с психологической травмой Килл. Коренные жители Рулароны мигом поняли, что произошло, и в их глазах читался страх. Вдруг такое случится и с ними. Остальные дети выглядели встревоженно. «Рафталия, я полагал, что ты победила свою фобию. Но так ли это?» «За меня можно не переживать. По крайней мере, я так считаю». Я вспомнила монстров, против которых мы с ней сражались, Наверное, самым похожим был калмийский пёс. Раф, Рафтян решила проверить и превратилась в Цербера при помощи иллюзии. Отреагировала где-то половина жителей Руларона. Рафталия нахмырилась и посмотрела на Рафтян. Как это понимать? Что ж, его и правда можно изобразить, поработав над иллюзией. Да, это неплохой метод, заявила Рафталия, затем тихо добавила. Значит, она подсмотрела моё воспоминание. А, понятно. Рафтян подглядывает воспоминания подобно тому, как Гелион и Мадракон залезали в мою память. Как бы там не было, Рафтали отнеслась к появлению Цербера достаточно спокойно. Значит, можно считать, что она победила свой страх. Как ты справилась с этим, Рафтали Атиан? спросила Акило молящим голосом. Я ведь уже рассказывала, когда все вернулись в деревню. Это случилось вскоре после того, как Нафа ми сам меня купил. Говорила, конечно, но я думал, что у меня тоже всё позади. А если нет, то что же мне ещё делать? поredchтала Кил. Рафтале уже явно не знала, как отвечать. Это сложный вопрос. Вмешался Ран, сложил руки на груди и затих, видимо, ищет решение. Бывает, что достаточно храбрости, чтобы победить полученную новей не травму, но Фор, видимо, собирался предложить метод, который освоил сам в гладиаторские времена, но он понимает, что у деревенских детей другое отношение к битвам. Хотя всем очевидно, что бесстрашие и отвага это не те ключи, которые помогут разобраться с травмами Кил и остальных. Я ото только у Хокуко и прочих воинственных расчельт вето мировоззрения викингов, в которых храбрость решает любые проблемы. Пока я возвращался сюда, то подумал и решил, что хочу обратиться ко всем, кто осознаёт свою ментальную травму. Сказал я, поднимая руку, и обвёл взглядом детей, которые могли подойти под это описание. Мне каждому под силу победить свою травму, как это сделала Рафталия. Поэтому я хочу спросить, что вы собираетесь делать? У нас полно детей с прошлым, как у Кил, и проявляется оно по-разному. Что если я скажу, что хочу бороться с ней, братец? спросила Кил. Значит, тебя ждёт лечение в виде в меру изнурительных тренировок и лекарств. Насчёт фармацевтической стороны вопроса надо будет посоветоваться с Рата. Да, она не специалист, но всё равно разбирается в этом получше меня. А то я ещё создам лекарство с обратным эффектом. Мы собираемся снова открывать раны, которые многим казались зажившими. Поэтому, если не хотите лечиться, не надо. Если передумаете, тоже ничего страшного. По-хорошему, этот процесс занимает много времени. От сильного ковыряния в душевных ранах человека можно вообще сломать, а мне это не надо. Арабы, которых я обвёл взглядом, тут же задумались. Ну, кому как не на фоне этим заниматься? У него тоже есть ментальные травмы из-за филориалов, например. А вдруг пробормотала Мелти, до сих пор молчу, слушавшая разговор. Ой, удар по больному месту. Да, я и сам не без психологических травм. Например, Матаёсу однажды привёл целую стаю филориалов, и она на меня накинулась. До сих пор дрожь берёт. Рофт, тоже остававшийся в стороне от разговора, изобразил знаменитое лицо с картины Мунка. У него точно такая же травма. Я даже сейчас вздрагиваю, когда вижу какую-нибудь стаю филориалов. Вы можете бороться против травм или оставить их в покое. Главное, сделайте выбор осознанно. Всё понимаю, но я хочу я победить. Выпалила Кил, поднимая руку. При всей очаровательности её собачьей формы, я должен признать, что рвение у неё хоть отбавляй. Хорошо, но если тебе станет совсем плохо, мы можем посовещаться и решить, что твоё лечение продолжить нельзя. Согласна? Да, я обязательно переселю травму. Да! Поддержали кило остальные дети с душевными шрамами.